Сейчас Джугален наводит порядок в Уду и Инпини. Приказываю напасть на его лагерь. Я сам приду вам на помощь, и общими усилиями мы одержим победу. Джанхэм выступил в путь по тропинке, проходившей справа, а Дайлин слева. Зайдя в тыл врагу, они вновь сошлись на большой дороге и дальше двинулись вместе. Едва прошли они 30 ли, как передовой отряд неожиданно остановился. Путь ему преградили несколько сотен повозок, груженных сеном. «Скорее отходите!» — крикнул Джанго. Джугалян опять разгадал наш замысел. Воины бросились назад, но было поздно. Горы озарились ярким светом. Загремели барабаны, затрубили рога. Из четырех сторон из засады появились вражеские воины. Вейцы были окружены. Джугэлян, стоя на вершине горы, громко крикнул «Джанхэй, Дайлин! Вы попались в ловушку! Сдавайтесь! Я не причиню вам зла!» Джанхэ в ярости хлестнул коня и с копьем наперевес стал взбираться на гору, но сверху на него посыпались стрелы и камни. Орудуя копьем, Джанхэ вырвался из окружения и бежал. Джугэлян видел, как бился Джанхэ, и, обратившись к своим приближенным, промолвил, «Я давно слышал, что все трепещут перед джанхе а теперь сам убедился в его необыкновенной храбрости. Он очень опасен для царства Шум». Собрав свое войско, Джугэлян возвратился в лагерь. Когда Сыма И сообщили о разгроме вейских войск, он вскричал «Воистину, Джугалян, небесный дух!» и приказал отступить. С полмесяца войские войска держали оборону, и хотя противник каждый день вызывал их на бой, лагеря не покидали. Тогда Джугалян отдал приказ своим войскам сниматься с лагерей. Лазутчики донесли об этом Сыма И. «Всем оставаться на месте!» — приказал Сыма-И. Джугелян задумал какую-то новую хитрость. Вскоре лазутчики донесли, что Джугелян отошел на тридцать ли и разбил лагерь. «Уверен, что Джугелян никуда не уйдет!» — повторил Сыма-И. Но спустя некоторое время лазутчики пришли с вестью, что шустские войска покинули лагерь. Тогда Сыма-И, переодевшись простым воином, сам отправился на разведку, и увидел, что противник и в самом деле отступил еще на тридцать ли и опять расположился лагерем. Прошло еще десять дней. Воины Джугеляна снова отошли на тридцать ли. «Джугелян постепенно отходит к Ханчжуну», — сказал джанхе «Разрешите мне догнать его и вступить в бой?» Сыма и долго не соглашался, а потом сказал, «Раз уж вы так хотите драться...» разделим войско на два отряда вы пойдете вперед а я следом за вами надо остерегаться засады выступайте завтра перед боем дайте воинам отдохнуть джанхе и его помощник дайлин смело двинулись вперед пройдя половину дневного перехода они остановились на отдых сыа и оставив в лагере охрану вышел следом за джанхэн Когда разведчики донесли Джугаляну, что вейские войска выступили по большой дороге и вдруг остановились, он вызвал военачальников и сказал, «Вейцы решили дать нам бой. Имейте в виду, что пока я зайду противнику в тыл и устрою там засаду, кому-нибудь из вас придется драться одному против десяти». «Разрешите мне вступить в бой с врагом!» — откликнулся ванпин выходя вперед. «И мне тоже!» — крикнул Джан И. «Хорошо», — согласился Джугэлян. «Идите вместе с ванпином Я выделю вам обоим двадцать тысяч воинов, и вы устроите в ущелье засаду. Когда войские войска подойдут, пропустите их и ударьте с тыла. Если следом за Джан Хэ будет идти Сыма И...» Разделите войско на два отряда. Ванпин пусть сдерживает Джанхе, а вы отразите Сыма И. Бейтесь насмерть. Я не оставлю вас без подмоги. Военачальники поклонились Джуге и отправились выполнять приказ.